Если звезда школы не пригласила тебя в детстве на свой день рождения, потому что у тебя старое немодное платье, то не стоит начинать дружить с бывшей одноклассницей, когда, став взрослой, ты покупаешь себе десятое бриллиантовое колье». Соня повернулась ко мне. «Твое мнение по данному вопросу?» «Люди меняются», — пробормотала я. Волкова заявила. «Согласна». Но, как правило, в худшую сторону. Речь идет о Василисе Герасимовой. Меня она презирала и демонстративно игнорировала. Тебя, кстати, тоже. Или ты забыла, как она морщилась, когда ты рядом оказывалась? Не помню этого, — удивилась я. Секрет хорошего отношения к людям кроется в твоей плохой памяти, — пробурчала Софья. А я... Если меня обидели, промолчу, но ничего не забываю. Несмотря на все былые оскорбления, Герасимова на юбилей нашей школы приглашена. Я ей даже позвонила. У нее было много приятелей, — улыбнулась я. Кто-нибудь ей непременно сообщил бы о мероприятии. Нельзя же прогнать женщину, которая пришла спустя много лет на встречу с одноклассниками, без приглашения. Софья подняла бровь. Почему? Элементарно. Организатором и спонсором торжественной части концерта и банкета являюсь я. Приглашенные получают билеты. Если у кого-то его нет, охрана выпроводит непрошенного гостя вон. Волкова положила на стол конверт. Вот твой, не потеряй. Там купон на беспроигрышную лотерею. Я изобразила восторг. «Беспроигрышная лотерея?» Соня усмехнулась. «Ты так любишь подарки!» И тут у нее зазвонил мобильный. Софья схватила трубку. «Говори, сколько?» «Да никогда!» «Уже в машину сажусь!» «Эй, кто-нибудь сюда!» «Что-то случилось?» — осведомилась я. «Поезжай скорее, я заплачу за кофе!» Соня открыла сумку и вынула пудреницу. «Ты считаешь меня нищей?» Я торопила. Нет. Волкова уставилась в зеркальце. Тогда почему решила за меня заплатить? Ну, забормотала я. Ну, тебе что-то неприятное по телефону сообщили. Ты спешишь. Официант не сразу придет, пока он счет принесет. Добрый день, госпожа Волкова, произнес явно сотрудник ресторана, подбегая к нам. Надеюсь, все в порядке. Нормально. Сухо ответила Соня. Ждем вас всегда с нетерпением и вашу подругу тоже, сказал парень. Потом он повернулся ко мне. Разрешите вручить вам нашу скидочную карту. Михаил, остановитесь, приказала Волкова. Ударь денег куры не клюют. Она даже хотела заплатить за меня, решив, что мой кошелек пуст. Мужик попятился назад. А Софья продолжала. Дарья, я всегда взвешиваю отношение человека ко мне. Поэтому вспомнила, что мы, нищие дети, в школьные годы держались вместе. Ты всегда хвалила мои дешевые, заношенные вещи. Я помню и ценю это. Понимаю, ты лгала, что тебе нравятся мои обноски. Хотела приободрить маленькую оборванку. У тебя была замечательная школьная форма. Ее определенно сшили на заказ, не выдержала я. Красивая обувь, ранец, очаровательная шубка. «Боже, какая память!» — закатила глаза Софья. «Признайся, тебя терзала зависть!» «Да нет!» — возразила я. «Свои вещи в шкафу висели!» «Свои вещи, только тебе купленные!» — подчеркнула Волкова. «А меня одевали в подачки родителей Василисы Герасимовой. Что их доченьке не нравилось, то мне отдавали». В этом ресторане мы с Антоном, частые посетители. Раз в месяц нам на почту сбрасывают счет. Наш управляющий его оплачивает. Ну, я пошла. Тебя подвести? Такси вызвать? Спасибо, я сама за рулем, ответила я. Ага, обрадовалась Волкова. Обиделась. Ты поняла теперь, как неприятно, когда тебя нищие считают, да? Но я с тобой не раздружусь. Ты всегда меня в детстве хвалила. Ценю это и помню. А насчет того, что случилось... Я владею большим бизнесом. У меня каждый день то понос, то золотуха. Чао!» Софья помахала рукой и ушла. Я молча смотрела ей вслед. Я воспитывалась бабушкой Афанасией Константиновной, но называла ее Фасей. Денег у нас немного было, во времена моего детства все школьники необъятной страны под названием СССР носили одинаковую форму. Кое-кому родители шили ее на заказ, но по стандарту. Коричневое платье с черным или белым фартуком должно было иметь юбку длиной до колена и небольшой воротничок, на который нашивали полоску белого кружева. Дети в массе своей выглядели одинаково. Ну да, у нас была разная обувь, пальто, шапки-варежки и куртки. И, конечно, ребята обращали внимание на что-то необычное. Ну, например, на пенал, у которого в крышку вделана картинка с зайцем. Повернешь его, и косой подмигивает. Нас восхищали констовары из ГДР. ГДР — Германская Демократическая Республика. Существовала с 1949 по 1990 год. В 1990 году Германия объединилась, ФРГ и ГДР вновь стали одним государством. Несмотря на то, что за ними приходилось отстоять длинную очередь в детском мире. Но ведь было за что мучиться несколько часов. Продавщица вручала покупателю ластики, которые пахли лучше конфет, ручку с окошком, в котором плавали разноцветные рыбки, ярко-красную линейку. Иногда попадались обертки для тетрадей, не бумажные, а из какого-то прозрачного материала, с картинками в углах. Цветы, котята, щенки. Констовары очень ценились, ими обменивались, их дарили на Новый год, на дни рождения. На одежду ни я, ни мои подруги внимания не обращали. У меня в качестве сменной обуви были голубые туфли, а у Насти розовые. Ну и что? Правда, порой мы приходили в восторг от чьей-то обновки. Оле Ворониной отец откуда-то привез шапочку с торчащими вверх небольшими ушками. Чуть пониже были глаза, нос, рот. Все детали сделаны из пластмассы. Таким головным убором нынче никого не удивишь. А мы все бросились рассматривать замечательную шапку. Расхвалили ее. Через неделю Виктория Фадеева заявилась точь-в-точь в, точь в такой же. Правда, глаза и нос имитировали пуговицы, но это оказалось даже лучше. У Вики мама была рукодельницей. Но таких родительниц тогда было большинство. И к Новому году все девочки превратились в мишек, зайчиков, собачек. А мальчишкам тогда вообще было все равно, в чем ходить. Их интересовали перочинный ножик, с множеством лезвий и приспособлений или настоящий футбольный мяч. Нас не баловали изобилием подарков. В классе не интересовались, кем и где работают родители учеников, но у нас были свои герои. Когда девятиклассница Олеся стала мастером спорта по художественной гимнастике, в актовом зале устроили торжественное вручение ей нагрудного значка. Победы ребят на разных олимпиадах, соревнованиях, викторинах — все это являлось поводом для чествования. Учителя внимательно следили, чтобы в течение учебного года каждый ученик был отмечен. Я не отличалась талантами, но в начале ноября у нас традиционно стартовало чтение стихов об Октябрьской революции. И на протяжении четырех лет я всегда занимала третье место и получала грамоту. Сейчас мне понятно, что награды за стихи давались тем, кого больше не за что было хвалить. Вторым всегда был Миша Скокин, завзятый троечник. Пятерка у него стояла только по труду. Мишаня быстрее и лучше всех делал табуретки. Кстати, сейчас он владеет сетью мебельных фабрик. А первые в конкурсе стихов объявляли Волкову. Мы с Мишаней радовались грамотам, а в еще больший восторг Приходили от прилагаемого к ним мешочка с конфетами. А вот Софья не выказывала ни малейшего восторга. Мне было жаль Волкову. В школе не поощрялась травля кого-либо. Над Сонечкой не издевались. С ней пытались дружить. Но трудно завязать дружбу с девочкой, которая постоянно и на все обижается. Бежит жаловаться классной руководительнице. «Герасимова меня презирает!» она мимо меня прошла и не поздоровалась. Волкову не игнорировали, с ней общались, давали списывать, подсказывали во время контрольных, но ее не любили. А потом вдруг Софья совершила подвиг, и на нее хлынул ливень восхищения. Что произошло?